Казалось, ему было не до рассказов в своей клиентке, и она уже подумывала, что лучше с ним не связываться, раз он наладан дышит, но тут бывший стряпчий вдруг перешел на деловой тон. Сударыня, когда речь идет о наследстве, прежде всего необходимо выяснить два пункта. Во-первых, стоит ли того наследство, чтобы им заниматься, и во-вторых, каковы наследники. Что если наследство это трофей, то наследники это противник. Тетка Себо рассказала об Элиама Гюсе и о Романанке и сообщила, что эти дошлые люди оценили собрание картин в 600 тысяч франков. А они его купят за эту цену, осведомился бывший Манской стряпчий, Потому что, видите ли, сударыня, Люди деловые в картину не верят. Что такое картина? Может быть, кусок холста, цена которому 40 сул, а может быть, живопись, цена которой 100 тысяч. Но картины, которые ценятся в 100 тысяч франков, известны на перечет. Да и тут еще случаются ошибки даже в самых прославленных собраниях. Рассказывали, что один богатый откупщик тратил миллионы на свою знаменитую картинную галерею, открытую для посетителей и воспроизведенную, да, воспроизведенную в гравюрах. Но вот он умирает, ибо в конце концов все умирают, и что же? Действительно, ценных картин оказалось не больше, чем на 200 тысяч франков. Надо бы мне повидать ваших знатоков. А теперь перейдем к нас и Фрезье приготовился внимательно слушать. При упоминании о председателе судебной палаты господине Камюзо он покачал головой и сморщил нос, и тетка Себо сразу насторожилась. Она попыталась понять выражение его противной физиономии, но не смогла ничего прочитать на этом непроницаемом лице. «Да, сударь», — повторила тетка Себо, — «мой хозяин, господин Понс, троюрный брат председателя судебной палаты», господина Камизо де Марвиля. Он по 10 раз на день эту свою родню вспоминает. Первая жена господина Камизо, торговца шелком, который недавно сделался первым Франции, была урожденная девица Понс, двоюрная сестра господина Понса. Значит, они в троюрдном родстве. Ни в каком они больше не в родстве, потому что они поругались. Господин Камезо де Марвиль, до своего переезда в Тариж был в течение пяти лет председателем суда в Манте, где его не только не забыли, у него даже остались там известные связи. Его преемник, член суда, с которым он сошелся ближе всего в свою бытность в Манте, до сих пор еще председательствовал в суде и, само собой разумеется, знал Фрайзье как свои пять пальцев. «Известно ли вам, сударыня, сказал стряпчий, когда поток красноречия тетки Сибой истощился, и она сомкнула славоохотливые уста. «Известно ли вам, что главным вашим противником будет человек, во власти которого казнить или миловать?» Привратница подпрыгнула на своем стуле, словно кукла на пружинке, неожиданно выскочившая из коробки. «Не волнуйтесь, сударыня!» — успокоил ее Фразье. Ваша неосведомленность вполне понятна. Откуда вам знать, кто такой председатель той камеры при Парижском королевском суде, который специально занимается привлечением к суду? Но вам следовало бы знать, что у господина Понца есть законный наследник. Господин председатель суда де Марвиль единственный наследник вашего больного, но он приходится ему троюродным братом по боковой линии. Следовательно, господин Понс имеет законное право поступить со своим достоянием, как ему заблагорассудится. Вы, вероятно, не знаете и того, что полтора месяца тому назад дочь господина Камюзо вышла замуж за старшего сына графа Попино, пера Франции, бывшего министра земледелия и торговли, одного из самых влиятельных политических деятелей нашего времени. Это родство делает господина Камюзо еще опаснее, чем занимаемая им высокая судебная должность.